Глава 18. Устроившись за столиком в кафе, Ярдли ждала Ортиса и Болдуина. Рядом с ней сидела молодая пара, спорящая о семейном бюджете и о том, кто тратит больше денег. Ярдли вспомнила то время, когда они с Эдди были такими же молодыми. Кэл, художник, с трудом мог прокормить себя, Но он очень обрадовался, когда они с Ярдли впервые встретились на художественной выставке. Ее любопытство разбудила одна работа — серия шести картин, изображающих мужчину, стоящего у забора, лицо которого постепенно исчезает так, что остается только забор и коттедж за ним. Кэл, стоявший позади нее, пока она рассматривала картины, наконец спросил, «Вам нравится?» «Нравится. В этом есть что-то завораживающее. Однако художнику нужно еще учиться и учиться. Он чересчур понятный, а для искусства это смертный грех — быть понятным». «Я непременно ему передам», — улыбнулся Эди. Только потом, когда подруга познакомила ее с художниками, чьи работы были представлены на выставке, Ярдли поняла, что это была... «Его работа». «Извините», — пробормотала она, чувствуя, как у неё горят щёки. «Нет, вы были правы», — обворожительно улыбнулся Кэл. Когда он улыбался, его глаза словно искрились. Джессика только-только окончила колледж и едва сводила концы с концами, занимаясь фотографией. Она мечтала о том, чтобы зарабатывать много денег и купить себе роскошную машину и большой дом» чего была лишена в детстве. Однако Кэлла, похоже, деньги совершенно не интересовали. «Ничто не является таким хорошим или таким плохим, каким кажется со стороны», — сказал он. Однажды они вдвоём провели так ночь, в спальных мешках прямо на обочине, слушая шум проносящихся по шоссе фур и вдыхая выхлопы дизельных двигателей. Джессика почувствовала, что всё то, чему её учили насчёт главного в жизни, — ложь. После той ночи она больше никогда не думала о деньгах. В этот момент в кафе вошёл Болдуин, и Ярдли откинулась на спинку стула. Секунду спустя появился Ортис. «Что стряслось, Джесс?» — спросил он. «Как ты?» «Да вот, вынужден возиться с этим придурком». Понимаешь, я предложил ему провести вечер вместе с ребятами из полиции Сан- джорджа сходить в боулинг-клуб, выпить пиво, а он ответил, что лучше останется дома и посмотрит документальный фильм о том, как делать вскрытие. Он просто больной. Ярдли посмотрела на Болдуина, и они встретились взглядами. «Не буду спорить». Сделав глубокий вдох, она медленно выпустила воздух. «Я решила вам помочь» но у меня есть твёрдые условия. «Всё, что угодно», — сказал Болдуин. «Всё, что происходит с Эдди, должно получить моё одобрение. Абсолютно всё, Кейсон, даже если речь идёт лишь о том, что он получит добавку на десерт. Я должна постоянно быть в курсе того, что с ним происходит. Будет сделано, никаких проблем. Дальше». Мы не сможем общаться с ним оба одновременно. Он натравит нас друг на друга. Так что только один из нас будет говорить с ним, предлагая ему что бы то ни было. Быть его куратором, если так можно сказать. Я бы предпочла, чтобы это был ты. Но, полагаю, мы оба понимаем, что это могу быть только я. Согласен. Ярдли оглянулась на молодую пару, вставшую из-за стола. Когда ты встретился с ним в первый раз, он говорил, чего хочет от меня? Он сказал только, что хочет привлечь тебя к делу. Если бы шла о нормальном человеке, я бы сказал, что он соскучился по тебе. Но так один чёрт знает, что ему на самом деле нужно. Ну, хорошо. Следующий шаг. Я собираюсь дать ему ознакомиться с материалами дела, после чего поговорить с ним. Болдуин поморщился. Эдди выдвинул одну просьбу, и, полагаю, мы должны удовлетворить ее, прежде чем переходить ко всему остальному. «Какую?» «Он хочет лично посмотреть, где были убиты эти люди».